В своих воспоминаниях Торнау привел случай, как моздокский казак на скаку отрубил шашкой голову убегающему трехлетнему быку. И еще случай. Казак, скачущий с донесением, на глазах начальства подстрелил на скаку прячущегося зайца, сделал вольт, вернулся, подобрал и поскакал дальше. Вывод. Этого профессионального солдата, Торнау, гласил «Черкесы вообще умели хорошо владеть конем и оружием, но и наши линейные казаки не уступали им в этом деле». И Филипсон подтвердил «На конях горских пород, в красивом горском костюме, линейные казаки многое заняли от горцев, джигитовку, удальство» и блестящую храбрость с театральным оттенком. Казаки, особенно линейные, соревновались с горцами в удальстве, неутомимости и быстрых движениях, но нередко не имели успеха. Правда, разбавляли линейцев порой всяким сбродом, бегущим с севера. Говорили беглецы, что родства не помнят, и приписывали их на несколько лет к казачьим семействам, потерявшим отцов или сыновей на войне с горцами. У них беглецы работали, учились владеть конем и оружием и по прошествии определенного времени поступали навсегда в казачьи сословие Ни войсковое начальство, ни рядовых линейцев это, казалось, особо не заботило. Сама обстановка на линии, суровая и безжалостная, беспощадно выбраковывало всех слабых, неспособных к казачьей жизни и службе. Ниже по Кубани стояли черноморские казаки, которые Бакланов так и не видел, но, по слухам, были они у всех начальников в загоне и держались в черном теле. И русские солдаты здесь оказались совсем не такими, как турецкую компанию. Не унывают, веселятся, Несмотря на усталость и труды, поют и пляшут. Шапки на них косматые, шинели потертые, амуниции вроде и пригонка не касалась. Но служат и дерутся, залюбоваться можно. Своих не бросают, даже убитых до последней возможности выносят. Есть русские, что к черкесам бегают, вместе с ними против своих воюют. Были случаи, что из черкесских толпищ в бою «Ура!» слышали. Потто отмечал, как были дерзкие и предприимчивы наши беглецы, отвергшиеся родины и точно торопившиеся загасить в потоках крови последние вспышки своей совести. Сначала службы Бакланова в прочноокопском отряде особых боев здесь, кроме Зассовских набегов, не было. Русские свои усилия сосредоточили на Черноморском побережье. В 1833 году строили новую линию от Ольгинской до Геленджика. В 1834 году строили укрепление на Абине, на землях Шапсугов и Натухайцев. И все вокруг разоряли. Солдаты потом эти две операции назвали первый перевод людей и Второй перевод людей. Перевод в смысле истребления. В 1835 году выстроили укрепление Николаевское и решили вести новую линию на Атакуафу через перевал Нако до Суджукской бухты. В 1836 году Вильяминов с отрядом прошел этим путем и построил на морском берегу укрепление Кабардинское. Данные об этом периоде жизни Бакланова у его биографов отрывочны. Подлинных документов под рукой у нас мало. Берем воспоминания самого Якова Петровича, берем ярко эмоционально пишущего Потто и создаем, опираясь на свой жизненный опыт и свое видение мира, некий третий, виртуальный мир, в котором поселяем жить нашего героя. Подто той биографии Бакланова, составленной с опорой на воспоминания и рассказы самого Якова Петровича, приводит такой случай. До 1836 года никаких особых приключений с Баклановым вроде бы не было, а вот в июне часть полка Жирова взяли в отряд для истребления черкесских аулов между Псефиром, Лабой и Белой. К главному аулу Подошли за два часа до рассвета. Аул укрепленный, сразу с налету его не возьмешь. Охотники, добровольцы, выдвинулись вперед. Поставили им задачу захватить главные ворота или разбросать плетни окружающие аул, чтобы смогла пройти кавалерия. командиром охотников, естественно, поставили Бакланова. Иначе истории нашей не было б... Подползли охотники к аулу, присмотрелись. Аул укреплен сознанием дела. Плетни двойные, между ними насыпаны земля и камни. Ворота дубовые, заперты на железные засовы. Как они снаружи эти железные засовы разглядели, большой вопрос, но не будем прерываться. Бакланов и два пластуна обошли вокруг аула но слабинки не нашли, всюду одинаково хорошо укреплен. Вернулись к воротам, и тут над выездными воротами разглядел Бакланов лазейку. Видно, ночью, когда ворота запираются, служила она для пешеходов, которых срочные дела заставляли аул покинуть или, наоборот, в аул зайти. Пока Бакланов раздумывал, взлетела ракета. На штурм! Кинулся Бакланов вверх по насыпи к лазейке. Казаки за ним. Над воротами горец на стене стоял. Часовой. Оглянулся он на ракету взлетевшую. Это хорошо. Ракета его на какой-то миг ослепила, но шума от баклановских шагов черкес не расслышать не мог. Бакланов, наверное, лез по осыпающейся насыпи с медвежьей грацией но и с медвежьей быстротой. Приложился черкес по нему из ружья. Осечка. Приселился из пистолета. Осечка. Двух этих неудавшихся выстрелов хватило, чтоб Бакланов вскочил на ворота. Горец не растерялся. Перехватил пистолет за дуло и Бакланова курком по голове. Бакланов покатился по валу и упал в ров. Долго ли я пролежал без памяти, я не знаю. Но когда опомнился, казаки были уже в ауле, ломали плетни и сбивали ворота. Я не получил за это ни креста, ни чина, но был награжден выше моих заслуг вниманием Засса, который с этих пор начал оказывать мне знаки особенного своего расположения. Струсевич в своей работе об Бакланове отметил, За этот набег Бакланов получил высочайшее благоволение. Но полковник Герасимов, человек военный и надежный, написавший биографию Бакланова для Баклановского сборника, об этом боя вообще не упоминает. Взяв же в руки подробную историю кубанского казачьего войска Щербины, находим мы иные данные, которые позволяют нам сделать поправку по времени. Щербина события на линии описывает подробно, но ни в 1835, ни в 1836 году подобного эпизода у него не встречается. Нечто похожее случается, согласно Щербине, в 1834 году. Осенью 1834 года ЗАС, чтобы еще больше устрашить горцев, решил взять Тамовский аул. Аул представлял собой неприступную крепость, из-за этого слыл самым богатым, а кроме того давал приют абрекам. Против них ЗАС выбрал лучших казаков из двух донских полков, трех казачьих линейных – Кубанского, Хаперского и Ставропольского, и солдат из трех полков – Тенгинского, Новогинского и Кабардинского. Примечание. Щербина. История кубанского казачьего войска, Том II, Екатерина 1913 год, страница 408. Конец примечания Всего набралось 581 пехотинец и 750 казаков при четырех орудиях. Интересно, что здесь, в первый и в последний раз, при описании засовских набегов, упоминаются Донские казаки. Аул был взят приступом и сожжен. Уцелели 24 жителя, которых увели в плен. Зас же доложил по начальству, что 4 ноября 1834 года аул взят, и ни скалы, ни даль или снег не могут служить препонами для войск наших. Примечание. Щербина. История Кубанского казачьего войска. Том 2. Екатеринодар. 1913 год. Страница 408. Конец примечания. Итак, 4 ноября 1834 года. Первый бой полка. Бакланов сразу же просится в охотники и сразу же получает по голове. Совсем как под Браиловым. Но Зас, в отличие от отца Петра Дмитриевича, Бакланова не выпорол, а обратил на него внимание и стал оказывать знаки расположения. Возможно, брал Бакланова с собой в другие набеги, штурмовать другие аулы. Аулы войска обычно разбирали на дрова, а хлеб косили для лошадей. Если торопились, просто жгли». Во время этих экспедиций Бакланов, возможно, впервые вблизи разглядел черкесской аул. Ваулы к мирным черкесам или нагайцам командование казаков старалось не пускать, чтобы не пересорились, поскольку любая ссора могла спровоцировать мятеж и побег мирных за Кубань или Лабу. Как и всякий казак, он все примечал. Сакли чисто вымазаны глиной внутри. Глина вместо пола и потолка. Печи нет. Есть труба, прикрепленная к стене между окном и дверью. Она расширяется к низу и не доходит до пола на аршин. Под нею разводят огонь и готовят кушанье. Места для постели сделаны немного повыше пола. Окно всего одно, очень низкое, закрывается деревянными ставнями. Крыша покрыта соломой. Под одной крышей с жилым помещением конюшня для лошадей. Во дворе амбары. В одних хлеб, в других шелковые черви. В саду виноград, абрикос и персики. В ауле таких дворов под 50 Под аулом, по деревьям, велась виноградная лоза. Росли кустарники диких рос. На полях, огороженных плетнями, росли жито, овес, ячмень, конопля, лен, кукуруза. Можно было разглядеть даже привитые фруктовые деревья. Рассматривая черкесский бит, собирая при помощи лазутчиков сведения, наслушался юный Бакланов много чудесного. На юго-восток отсюда... Стоит самая высокая гора мира. К ней еще Ной на своем ковчеге приставал. С тех пор там есть чудесное озеро с водой бессмертия. Кто постоянно будет пить эту воду, тот никогда не умрет. Хмыкал Бакланов. Это пусть деды старые о бессмертии думают. Молодость сама себе бессмертной кажется. Бессмертной? и неуязвимой. В 1835 году Щельбина отмечает всего два события. 27 марта человек 70 горцев переходят Кубань и у Ямановского поста нападают на девятерых казаков. Казаки живыми сдаваться не хотели. Пять полегли, четыре получили тяжелейшее ранение горцев были несколько раненых, и погиб известный уздень куденетов. Чуть позже сорок закубанцев перешли реку и двинулись к камышеватскому посту. Но казаки двух станиц, Прочно Окопской и Григорий Полистской, выследили их и зажали в чистом поле. Черкесы потеряли 17 человек. Среди них султана Шах гирея и князя бей Арсланова, но прорвались. Третья станица, Каменнобродская, выслала сотню всадников и черкесов, вторично взяли в кольцо. Командовавший погоней полковник Рот доносил, черкесы, большей частью раненые, лишенные возможности спастись бегством, закололи своих лошадей, разбили ружья и с песнею смерти, по обычаю горцев, бросились с шашками и кинжалами в отчаянный бой. После боя лишь пятеро уцелели, израненные, подобранные казаками. Казаки потеряли двух убитых и пятерых раненых. Первый период своей новой службы сам Бакланов оценивал так – Особых отличий с моей стороны, выходивших из ряда обыкновенных казацких, не было, кроме разве следующего. И далее следует описание боя с черкесами, которые исследователи датируют 4 июля 1836 года. Мы же, немного забегая вперед, укажем, что однажды в горячую минуту командир полка в присутствии урядника назвал Бакланова «головорезом», и произнесено это слово было отнюдь не с восхищением. Что же надо было натворить сотнику Бакланову, чтобы заслужить такую характеристику из уст своего командира? В прямом своем смысле слово «головорез» означает «отрезающий головы». «Имело такое явление место?» на правом фланге Кавказской линии, имела. 21 сентября 1841 года командующий отдельным Кавказским корпусом генерал Головин писал генералу Граббе «По поводу слухов о том, что частные начальники втыкают на шесты отсеченные головы неприятелей, к общему негодованию и раздражению жителей, Император приказал проверить эти слухи, если это правда, то релятивно прекратить бесчеловечные поступки. Грабы ответил, «Головы втыкались на шесты, только у начальника правого фланга, генерал-лейтенанта Засса, но я уже предписывал ему прекратить это при вступлении своем в должность». Примечание. Матвеев, Фролов. «Вечное сохранение и напоминание славных имен. К столетию пожалования вечных шефов первоочередным полкам Кубанского казачьего войска». Краснодар, 2005 год, 122-123 страницы. Конец примечания. Служивший при засе Атарщиков отмечал, что «горцы уважают одну лишь силу, храбрость крутые меры и некоторые принятые у них обычаи, немыслимые в европейской войне, как, например, отрубать у убитых неприятелей головы и выставлять на шесты, что делал и барон ЗАС в первый год своего прибытия на Кубанскую линию, подчиняясь пословице «с волками жить, поволчьи выть». Примечание. Матвеев Фролов –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 Вокруг которого на шестах торчали головы черкесов, и бороды их развивались на ветру. Все это вместе чем-то напоминало древнее капище. Сам же Зас жил неподалеку в одноэтажном домике, окруженном зарослями сирени. Известно, что в 1836 году Зас организовал в прочном окопе ярмарки, и местное население охотно являлось на них вело торг под головами соотечественников. Приезжали парламентеры тела погибших выкупать. Их честно запускали и выпускали из крепости. У поручика Симоновского в дневнике осталась запись. Приезжавший сегодня уздень для выкупа тела есть главный бунтовщик между шапсугами. Он считается между ними самым храбрым и отважным. И точно, судя по нем, и должен быть таковым. Двенадцати вершков росту, лицом бел, быстрый взгляд, хорошо одет и отлично вооружен, он показывал патроны, выстреленные по нас. Зас не раз приглашал к себе в гости сыльных декабристов и их родственников и родственниц. Те отказывались, но как-то согласились при условии что он головы с шестов к их приходу уберет. Он убрал. Явились гости и обнаружили в комнатах Засса странный запах. Зас сам принюхался и объяснил. Мои люди, не подумав, поставили под кровать ящик с головами. Тотчас кликнул двух казаков, и те вытащили из-под кровати сундук, полный голов зачем они здесь у вас? Конечно же, голова на шестах Зас выставлял из эстетических соображений, или туземцев опугать, но ответил он так, что в гости имели повод извинить его, так сказать, причуду. Я их выпариваю, очищаю и рассылаю по разным академическим кабинетам и друзьям моим, профессорам в Берлин. Зас был назначен начальником Баталпашинским участком Кубанской линии в июне 1833 года, а в 1835 году он становится начальником всей Кубанской линии. Граббе вступил в командование войсками на Кавказской линии и в Черномории 25 июня 1839 года. Вот в этом временном промежутке, видимо, головы резались и на шесты втыкались. Отрезание же голов без выставления их на шестах на Кавказе практиковалось всегда. И русские после многочисленных войн с турками ничего нового, удивительного или страшного в этом не видели. Турки такими делами занимались играючи. И Филиппсон, описывая, как Зас охотился за партией за кубанцев, прорвавшись к Кисловодску, завершает свой рассказ так. Зас, по обычаю, приказал отрезать голову убитых и с этим трофеем возвратился в свой прочный окоп. Горцы же, как известно, оставили в том бою 42 тела. Дальше Филлипсон рассказывает, как встретил со зимой в Ставрополе, едущего в санях, За санями Засса следовали еще одни, укрытые полстью. Зас объяснил, еду в отпуск и везу Вильяминому в сдачу решенные дела. Затем он откинул полсть на вторых санях и продемонстрировал Филипсону штук 50 голых черепов. Сам Вильяминов, соратник Ермолова и почитатель, французских энциклопедистов, платил солдатам и казакам по червонцу за отрубленную горскую голову, а головы потом отсылал в Академию наук. В результате, во время экспедиции за тело каждого убитого черкеса начиналась упорная драка. Солдаты и казаки хотели подзаработать, а черкесы, как объясняли, стремились привести в аул тело своего убитого, или хотя бы его голову. Иначе товарищи, уходившие с ним на бег и давшие клятву верности, обязаны были содержать его вдову и детей. До возвращения из экспедиции головы зашивались в холсты и возились на казачьих пиках. При охоте за обреками, разбойниками головы отрезались для предъявления свидетелям, для банального опознания того или не того убили. Так что ни с ЗАСА началось, Низасом и кончилось. В 1849 году в Нижегородском Драгунском полку на левом фланге была создана охотничья команда в 150 человек под командованием прапорщика графа Мэнгдена. И охотники нередко приносили с собой одну или две головы Бог знает, как и где перебитых ими татар. Естественно, для подполковника Жирова, отвоевавшего с Наполеоном и отслужившего в лейб-казаках в Санкт-Петербурге, сына генерал-майора и зятя знаменитого Степана Грекова, отрезание голов было варварством. А для Бакланова, которого ЗАС сразу же приметил и стал оказывать знаки особенного своего расположения, это дело, похоже, как и для Засса, было в порядке вещей. Интересно, что вместе с Баклановым на правом фланге появился и много раз цитированный нами Торнау. Чины ему не шли. Дибич, который был мужем родной тетки юного Торнау, во избежание пересудов, юнца чинами обходил. Весь 1832 год наш юный герой провоевал в Чечне, был ранен и долго лечился в Тифлисе. Осенью 1834 года, чуть позже Бакланова и с равным ему чином поручика, Бакланов-сотник, Торнау прибыл на правый фланг и вступил на рискованный путь военной разведки. В июне 1835 года он переодетым пробирается из Абхазии через снеговой хребет на Кубань. Задобытое им сведения. Торнау вскоре получает чин штабс-капитана и обгоняет Бакланова. Осенью того же года Торнау в сопровождении Нагайских князей Карамурзиных пробирается от Малой Лабы через главный Кавказский хребет до мыса Адлер.